Подсолнух. На склоне лесистого холма за нашим домом мы с Робертом ищем ведьмины круги. Роберту уже восемь, он благоволит мне и очень умный. Мне едва минуло семь, и я обожаю Роберта. Августовский день погожий и прозрачный. Теплый воздух наполнен сладковато-острым ароматом сосновой смолы. Мы не нашли ведьминых кругов, только великое множество сосновых шишек в высокой траве. Я рассказываю Роберту старую ирландскую легенду, один человек Беспечно улегся спать на землю, не подозревая, что находится внутри такого круга, и застыл на целых семь лет. А когда друзья все-таки расколдовали его, не мог ни есть ни говорить. Да не только со стои иголки, говорит Роберт. Кто? спрашиваю я. Гоблины! отвечает Роберт. Это откровение наполняет все моё существо мимым удивлением и погружает глубокое благоговение. Смотри-ка, арфист! Он идет к дому! И с холмом бежим вниз, чтобы послушать арфиста. Но боже! Что же это за арфист? Он совсем не похож на сказителей из книжки с картинками. Какой-то бродяга. Смуглый, крепкий, неопрятный, с черными спутанными волосами. глазах хмуро сверкают из-под густых чёрных бровей. Он скорее похож на странствующего каменщика, нежели на барда. «Интересно, а он будет петь на Валийском?» – бормочет Орберт. «Я слишком обескуражен, чтобы что-то сказать в ответ». Между тем, бродячий сказитель пристраивает свою арфу и взял до величины инструмент на пороге нашего дома. и с размаху удаляет по всем струнам своими грязными пальцами. Сердитым рычанием прочищает голос и начинает песню. «Поверь, я не могу представить, что эта красота обычно растаять, исчезнула без следа». Все в этом человеке, и акцент, и манера, и голос, буквально заставило меня задохнуться от возмущения. Все в нем было пошло и неправильно. Мне захотелось кричать «Ты не имеешь права пить эту песню!» Поскольку я слышал ее из уст самого дорогого и чудеснейшего в моем маленьком мире человека, то не понимал, как этот грубый и неопрятный бродяга может петь ее. Мне чудилась в этом насмешка. Она приводила в бешенство. Но едва озвучал первый куплет, мое возмущение улетучилось. Голос певца поразительным образом переменился. И зазвучал глубоко, свободно, мелодично. И у меня перехватило горло от восторга. Что за вашим он владел? Что за секрет он знал? Этот хмурый бордяга. О, досыщится ли в целом свете еще кто-то, кто мог бы петь так же? И фигура певца и очертания предметов вокруг дома, лужайки размываются, подрагивают и плывут передо мной. Но инстинктивно я боюсь этого человека. Я почти ненавижу его и чувствую, что весь пылаю гневом и стыдом за то, что он сумел сделать со мной. Он заставил тебя плакать, сочувствием произносит Роберт, и его замечание повергает меня в еще большее сплетение чувств. Тем временем Барт стал богаче на шесть пенсов, уже уходит со двора. Он даже спасибо не сказал за деньги. «Все-таки он должно быть цыган», продолжает Роберт. «Цыгане плохие люди, они колдуны. Давай вернемся в лес». Мы с лезем на холм, возвращаемся к соснам. Сидим в высокой траве, пронизанной солнечными бликами. Но играть уже не хочется. Магия звуков пения еще владеет нами. «А может быть он гоблин?» Наконец отваживаюсь я спросить. «Или эльф?» «Не», – отвечает Роберт, – «всего лишь цыган. Но они ничем не лучше. Ты знаешь, они ведь крадут маленьких детей. А что нам делать, если он поднимется сюда, к нам? Мне страшно. Место пустынное. Нет, не посмеет», – отвечает Роберт. «Нем такого они не делают. Ты знаешь». Только вчера рядом с деревней Таката я заметил цветок, который японцы называют химавари – подсолнух. И как подсолнух, даже через бездну сорока прошедших лет Меня вновь настигает волшебный голос бродячего барда. И как подсолнух, что цветком в след земному движется светило, она не открывая глаз, следит за божеством своим. И вновь я вижу блики солнца на том далеком холме в Уэллисе. И Роберт снова стоит под меня, у него нежная девичья кожа и золотистые локоны. Мы искали ведьмины круги. Роберт с тех пор должно быть сильно изменился. Его одаренная натура расцвела и явила нечто яркое, значительное, необычное. Мне и не узнать его теперь. Я люблю его, как и прежде. Жизнь бы за него отдал. А ведь в том и есть высшее проявление любви, когда жертвуешь жизнью за друга.